Ему будет о чем пораказать мальчик влез в окно и нагнувшись над мужчиной и женщины разрезал связывавшие хремни вынул за тычки изо рта и поискал нет ли в хижине молока я знала я знала что он придет зарыдала мисуа теперь я знаю наверное что он мой сын и она прижала мауглли груди.